Глава 13. Но «Ну и утречка. Господь, дай сил жить мне в теле бренном. Кристина Рассети. Мог ли Гент предположить, что произойдёт на следующее утро? День начался вполне обычно. Позавтракав и накормив людей в амбаре, Гент отправился в мастерскую. К половине девятого он уже изучил все срочные заказы и помог Лону Пирсо разгрузить рухрить с мельницы и теперь с осторожением высматривал в этом барахле то, что могло могло пойти на буфет, который у него заказал Самуил Бэйлер на день рождения Рахили. О древесине, в общем, ничего плохого не скажешь, решил Гент. Наоборот, она восхитительная, прекрасный орех, за который заплачена солидная сумма. От одной мысли что он смастерит буфет, а дарить его Рахиле будет Бейлер, Гэнта передернула, однако сам по себе подарок Рахиле, несомненно, должен быть отменного качества. Что касается заказов вообще, то по своей натуре Гэнт не мог откладывать их выполнение в долгий ящик, но с бейлеровским заказом он явно тянул, ибо всякий раз, когда ему хотелось сделать первый урок, он не мог откладывать их очень аккуратный и точный надрез под ревесине что-то тёмное останавливало его руку вспоминая тот день когда бейлер появился в его мастерской и с великой наглостью заказал этот буфет гент ощутил привкус горечи бейлер получал явное удовольствие от самого себя лучше всего его намерение рассердить гента раскрывало то С каким самодовольством он наблюдал за реакцией капитана на всякое произнесённое им слово. Бэйлер очевидно думал, что Гент откажется принять заказ. Именно это и бесило Гента больше всего. Бэйлеру хотелось обозначить личную территорию, дабы не допустить в душу аутлендера и тени сомнения в том, что он и Рахиль не пара. В конце концов, никто из Амиши не станет заказывать столь личного и ценного дара женщине, если она не его супруга или, по крайней мере, невеста. Согласно Доку, когда Амиш дарит женщине, прежде чем вступить с ней в брак, что-то угодно, кроме безделушки, это ее оскорбляет и даже позорит перед всей общиной. Бейлер не мог не знать, что заказать такой подарок у Гента всё равно, что объявить о своём обручении с Рахильёй. Если бы Гент не рассердился на бесстыдство Бейлера и не было шеломлён смыслам его поступка, то потуги Бейлера показались бы ему пошлыми, жалкими, почти комичными. Пока Бейлер не покинул мастерскую, Гент держал себя в руках. Хотя от гнева на него он не избавился и до сих пор, из тёмных глубин его души всякий раз всплывало раздражение, когда он думал о побуждениях этого человека. Однако заказ Бэллера был принят, значит, его нужно было исполнить. С этой целью Гент продолжал выбирать древесину, когда в мастерской раздался звонок. И в неё вошёл доктор Себастьян. Что-то случилось? подумал Гент, увидев друга, поскольку это читалось на его лице. Обычно анкльским и безмятежным, а теперь взволнованным и даже возбуждённым. Делясь новостями, Дэвид Себастьян не хотел скорбять чувства друга. Поэтому, выйдя из баги, несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул. Честно говоря, Руки его тряслись так, что пирог, который он взял с собой, мог выскользнуть из них в любую минуту. Ночью он плохо спал, да и на завтрак почти ничего не съел, — решил Гэнд. «Как тут расслабишься?» «Надеюсь, это для меня?» — уточнил Гэнд, бросив быстрый взгляд на пирог. «Да, да, для вас», — ответил Давид, кладя на прилавок гостиниц. «А Трахили с благодарностью за помощь в ремонте дома». Зря она беспокоилась. Но ей этого хотелось. Сюзанна тоже передаёт вам спасибо за всё, что вы сделали в её доме. Конечно, но особенно за то, что не оставили Рахиль в ту тяжёлую ночь. В общем, мы все вам обязаны. Гент не сводил глаз с пирога, яблочный. Давид кивнул. Полагаю, ваш любимый? Спрашиваете. Секунду спустя Гент заметил Что ты вы сегодня похож на человека с камнем на душе. Вы читаете меня как книгу. Не всякий раз, но сейчас да. Перед тем, как ответить, Давид долго собирался с духом, наконец глубоко вздохнул и теребя в руках шляпу, он с некоторым трудом ответил. Ну, конечно, вы правы, новости есть. Плохие или хорошие? Давид молчал. кому, как полагаю, на время он смог. Этой ночью епископ Грабер отошёл в мир иной. Как не тяжело сейчас его семье и всему народу, сам он не мучился. Притавился мирно во сне. Док сделал паузу, не пропустив мимо ушей лёгкого предыхания, которым с получением известия огласил воздух Гент. Его смерть, вы это понимаете, не стала для меня неожиданностью, прибавил Давид. Диабет у епископа протекал со осложнениями, притом довольно долго, а осложнений было немало, причём таких, которые врачи называют необратимыми. К тому же болезнь протекала на фоне деменции. Гэн покачал головой, явно встревоженный. Понадобится гробовщик? Давид прервал его. «Нет, об этом народ позаботится сам. Как у них?» «У нас это принято», — поправился доктор. Гэнт снова покачал головой и глянул на входную дверь. «Хорошо. Если что-то еще понадобится вашей семье, скажите». Целую минуту царила тишина, которую нарушил Давид, высказав невысказанное. «Надеюсь, вы понимаете смысл происходящего?» Гэнт обернулся и глянул другу в глаза. «Да». выберут нового епископа. Но как-то непривычно говорить об этом прямо сейчас. Хотя, конечно, все мы об об этом будем молиться за избрание действительно достойного человека, за Божьего избранника. Давид опригвоздил пристальный взгляд Гента, оба помолчали. Ладно, первым нарушил молчание Давид. Не смей мешать вашим трудам, Но я обещал Сусане и Рахили, что подожду их здесь, у вас. Обе женщины хотели поблагодарить вас лично. Про себя он отметил, как оживился Гент. Разве они с вами? Конечно. Пирог-то я принял, чтобы отправить их за покупками. Он оглянулся на дверь. Пока нет Рахили, хочу вас кое о чём расспросить. Как вы думаете, с какой стати кто-то забрался в её дом? Лицо Гента тотчас напряглось. Думаю, это сделано с целью испугать Рахиль. Давид нахмурился. Но зачем? И кому это понадобилось? Гэнт слегка отступил назад и привалился к прилавку. Не знаю. И никакого мнения на этот счёт вы ещё не составили? Нет. А вы? Давид покачал головой. Они ничего не взяли. Ничего в доме не тронули, если не считать мастерской. Какой во всём этом смысл? Какой-то смысл в этом, наверное, всё-таки есть. Держу пари, кто бы это ни сделал, причина на то была. Например, кто-то хотел причинить Рахиле боль. Вот вам и смысл. Взгляд Гента стал проницательным и холодным. Боль? Да, но не телесную. Иначе он дождался бы, когда она останется дома одна. Да, слава Богу, Рахильня осталась одна. Я всё ещё не понимаю. Давид не успел закончить свою речь, как раздался звонок, и в мастерскую вошли Сусана и Рахиль. Когда они оказались внутри, Гент рванулся было к обеим, но потом внезапно орабе в перед ними остановился. Как всегда, Рахиль выглядела замечательно. И это холодное утро, её тонкая, кремовая, гладкая кожа словно светилась изнутри волосы из-под амишинского чепчика сияли как отполированная чёрная шахматная фигура глаза женщины как бы вопрошали вы уже знаете и в его молчаливом кивке был заключён робкий ответ дескать он боится не только говорить но боится и думать рахиль и иеремия возможно точно так же говорили бы вслух ибо таковы были их мысли образующие между небом нечто вроде электрической духи, дуги. Яркий румянец окрасил лицо Рахиль. Она потупила взор и до Гента дошло. Он только и делает, что во все глаза её рассматривает, пытаясь замять неловкость, Гент склонил голову. Рахиль, я признателен вам, признателен вам за пирог. Но печь его в этом не было никакой нужды. О, нет, я только хотела как-то вас возблагодарить за за всё, за мастерскую, за всё. За такую малость, но можете не сомневаться, от пирога не останется ни крошки. Гэнт замолчал, и они посмотрели друг на друга широко раскрытыми глазами. Док откашлялся и сказал: "Хорошо, мои дорогие, если с покупками покончено, давайте продолжим поездку". Сусана, мне помнится, вы хотели навестить свою кузену Сару Энн. Сусана кивнула, но попросила ещё минутку, чтобы передать Енн лично поблагодарить Гентта. Мы благодарим вас за оказанную нам помощь, капитан Гент. Вы показали себя настоящим другом. Гент, когда его благодарили, как всегда, испытывал неловкость. В ответ он только кивнул и стал смотреть, как они идут к двери. Перед дверью Рахиля взглянула через плечо. Не успела она выйти за дверь, как Гэнт почувствовал холодную пустоту, которую он всегда испытывал при расставании с ней, даже если они побыли наедине очень короткое время. Весь остаток утра он пытался не думать о смерти епископа Исаака Гравера. Как заметил Дог, сейчас не время думать о возможных последствиях его ухода. Кто опустится до рассуждения о том, каким боком чья-то смерть может сыграть ему на руку? Этот вопрос заставил Гента почувствовать себя до того неуютно, что он начал работать с небывалым рвением, чтобы избавить свой разум от различных предположений и сопровождающего их чувства вины. Когда, час спустя, в мастерской снова раздался звонок, Гэтт нетерпеливо поднял голову. Перед этим он так глубоко погрузился в скучный и утомительный процесс вырезания узора в виде плюща на спинке кресла, что едва не поранился стамеской палец. При виде Элли Сойер с крошечной Нейми Ньюфей на руках Гэтт быстро поднялся, вытер ветошью руки и пересек комнату, чтобы поприветствовать гостей. «Доброе утро, капитан! Мы вышли на прогулку и решили к вам заглянуть, чтобы выразить свое почтение». Светловолосая, привлекательная Элли Сойер всегда напоминала Генту цветы, нарциссы или, может быть, лилии. Обладая яркой внешностью и весёлым, кротким нравом, симпатичная молодая вдова могла стать украшением любого места, где бы ни оказалась. Одним словом, появлением в комнате она вызвала у Гента улыбку, и хотя капитан никогда не таил от новорождённых ангелочков, он не мог не залюбоваться видом крошечной девочки в материнских руках. Я очень-очень вам рад, сказал Гент и легонько локтем откинул одеяльце с лица спящего ребёнка. На руках мастера с утра было полно краски и стружки, и он побоялся заморочить ребёнка. Девочка становится всё краше и краше вместе с Соер. Помните, мне хотелось, чтобы вы обращались ко мне по имени. Ах, я просто запомитывал, Элли. Простите, старею. На это Элли громко рассмеялась. Едва ли какое-то время они поболтали о том о сём, между тем ребёнок тихонько посапывал носиком. «Ну что ж, не стану мешать вашим трудам, капитан. На самом деле я посетила вас по другой причине. Я хотела предложить вам сопроводить на имень Фэй и меня на ежемесячную трапезу в церкви в пятницу вечером». захваченный в расплох гентотерапел. Но прежде чем вы мне ответите, позвольте сказать, что на этой трапезе встречается небольшая группа верующих. Я уверена, что вы всех знаете, сказала Элли и терапива добавила. И угощение там будет замечательное. Месяц назад мы посетили такую трапезу, и столы в тот раз ломились от явств. Не думаю, Элли, что в эту пятницу смогу сопроводить вас на трапезу. Может как-нибудь потом? Выдовил Гент и вдруг почувствовал себя уязвлённым. Вы не можете или не хотите принять моё предложение, спросила Элли и запнулась. Улыбка исчезла с её лица. "Сказать честно, я вовсе не помышляю о светских забавах", Элли окинула его изучающим взглядом. Я могла бы и сама догадаться об этом, капитан. В самом деле, вы меня поражаете. Как отшельник? Разве не, вы не устаёте от одиночества? Я устаю, Гэнт выпалил прежде, чем успел подумать. Но вы не одна, Эли, вы с наименьшей феей живойся оставила женщину. Гэнт с удивлением заметил, как её лицо снова переменилось и приняло так не шедшее ему вздорное выражение. «Да», — сказала женщина, — «и я чрезвычайно благодарна за нее Богу. Но это вовсе не значит, что время от времени я не нуждаюсь в компании взрослого человека». «Полагаю, в нем нуждается каждый из нас», — негромко заметил Гэнд. «Мне только не нравится компания в виде толпы». Произнеся эти слова, он в тот же миг съежился — опасаясь, что может показаться грубым, хотя говорил это не в самом общем смысле. Элли Сойер, молодая, недавно овдовевшая женщина, чей образ жизни, вне всякого сомнения, сильно отличался от того, который в ее фантазиях вел он. Элли, вероятно, чувствовала себя одинокой, и Гэн понял, что, оказав ей, умудрился задеть ее самолюбие. Гент всегда был стеснительным и никогда не знал, как соблюдать светские условности. Перед девушками он робел, и тем более робел перед женщинами, когда дело касалось как -ли каких-либо личных вопросов. Элли, улыбка или лучше сказать подобие улыбки снова осветило лицо женщины. Всё в порядке, капитан. Я так понимаю, если мне когда-нибудь захочется привести с вами вечёр Это должен быть ужин наедине, только на двоих. Я подумаю, как это можно сделать. А пока мне нужно устроить на имень Фэй спать и вернуться к работе. Похоже, время близится к обеденному. Март-обед будет волноваться, куда это я ушла? Мастерскую Элли оставила немного опечаленной. Гэн проводил ее взглядом, задаваясь вопросом о смысле того, что только что между ними произошло. Конечно, он неправильно понял Элли Сойер. Она совсем еще девочка. Ну хорошо, вдова с ребенком. Но она так походит на девочку. Она всегда казалась Генту юной и немного наивной, хотя разница в годах между ней и Рахилю была, наверное, небольшой. Однако, в отличие от Рахиле, Элли всегда заставляла его чувствовать себя... Ну, как бы это сказать, если не стариком, то по крайней мере старшим братом или даже отцом. Это обстоятельство немного задевало Гента. Хотя какое ему до всего этого дела? Если честно, то суть не в этом. Или не могла интересоваться им как мужчиной? А что если она всё-таки интересуется им именно в этом смысле? Какой начальствующий Амадан? не возвратит интерес к противоположному полу симпатичной молодой особе, вроде Эли Сойер. Действительно, только злой дух, глупец, из тех глупцов, которые неуклонно стареют в ожидании чуда, из тех глупцов, которые не перестают надеяться, когда никаких оснований надеяться на это нет и в помине, из тех глупцов, которые сидят перед закрытой дверью с упованием, что она вот-вот откроется без ключа к двери в ожидании Рахили. Какой будет его жизнь? Безнадёжное ожидание без конца и края. Но разве его ожидание абсолютно безнадёжно? В конце концов новый епископ, кем бы он ни был, может сдвинуть дело с мёртвой точки. Может ли Нет, Гент не может. Не хочет идти этим путём во всяком случае, пока тело покойного Исаака Грабера не предано земле. Кроме того, Рахиль ему говорила, что им остаётся одно молиться о Божьей воле, и он обещал ей молиться. Свое слово он до сих пор держал. Хотя это так трудно, так трудно молиться, не опирая своих надежд на земной мир. Да и можно ли назвать это молитвой? Гэнт покачал головой, словно избавляясь от нетерпимого отношения к самому себе. Наконец, глубоко вздохнув, он отошёл от двери и вернулся к работе. Глава 14. Тайны тайны. Ведь нужно знать перед тем, как ограждаться, что ограждается и почему. Роберт Фрост Гент готов был просто возликовать при виде Ассы и Гидеона, появившихся в мастерской 3 дня спустя. С утра пораньше Гидеон проник сюда через чёрный ход и теперь улыбался так, словно знал нечто из того, что Гент узнать тоже очень хотелось бы. Но если это было так, то парень держал своё знание при себе. Поскольку он встретил Гента только приветствием и благодарностью за отголовы в дополнение к тем, что просил. Гента вдруг осенило. Благое расположение духа, скорее всего, имело у парня некоторое отношение к Эмме. Он приметил, что лицо его под мастейей всякий раз сияло улыбкой без памяти влюблённого юнца. После даже самого краткого свидания с дочерью Левия Кнепа, к тому времени, когда вернулся Асса, Гент уже отослал Гидеона с несколькими готовыми изделиями и теперь заново проверял размеры шкафа, который заказал Джон Кобелент. Этот амиш, хозяин молочной фермы, был его щедрым заказчиком. К тому же он всегда без задержек расплачивался за работу. По этим причинам Генту нравилось мастерить ему разные вещи. В отличие от Гидеона, Ассо явился через парадную дверь, и Гент сразу заметил печать утомления на его энергичном лице, а также покрывавшую его шляпу и верхнюю одежду пыль. Войдя в помещение, Ассо снял шляпу и как всегда провёл рукой по волосам. "Вернулся, значит", сказал Гент. Господи, какую чушь я несу, тут же мелькнуло у него в голове. Хотя, если подумать, капитан не любил волноваться из-за пустяков. Если бы Гэн сказал Асе, дескать, как он счастлив его видеть, то неизбежно получил бы вежливый отпор. И всё же капитан рискнул добавить: "Я рад". Аса чуть не хотел ответить: "Значит, вы были очень заняты?" "Ничего это не значит". Прости, я радуюсь, что ты наконец вернулся в город. Хотя ты прав, я действительно был очень занят. Несколько мгновений Гент разглядывал друга. У тебя усталый вид. Всю ночь в дороге, без остановки. То есть всю ночь не спал? Спать не хотелось, да и до сих пор не хочется, но я в полном порядке. Сходи-ка по завтракай, а потом всё-таки вздремни. Гедеон тоже вернулся, так что сегодня днём я с помощником. А где он был всё это время? Несколько дней отгулов, работал в доме матери. Разве вы не хотите узнать, как обстоят дела с поездкой? В случае осложнений ты бы обо всём мне давно уже поведал. Давай поговорим об этом как-нибудь потом. Ас ос легко поклонился и чтобы перед новой поездкой не тратить время, сказал Сначала поставил во дворе фургон. Генн снова сел за чертежи, и тут ему кое-что припомнилось. С вечера осталась кукурузная лепёшка со свиной грудинкой, сказал он. Ешь, пожалуйста, не стесняйся. Звучит убедительно, капитан. От приличной еды я не откажусь. Прямая, как жердь фигура друга производила сильное впечатление. Асса, кажется, выглядел ещё более худым, чем обычно, так что для начала его следовало хорошенечко накормить. А ещё в погребе есть свежие яйца, добавил Гент. После посещения фермы Арона Лапа, Гидеон к ноге вёл обратно в город фургон. На полпути он поймал себя на том, что непрестанно улыбается. Он улыбался все утро, начиная с той минуты, когда встретился с Эммой и ее отцом. Они ехали мимо дома Моисея Бендера, когда Гедеон из него выходил. Левий Кнеп, конечно, не остановил свои баги, даже на миг не остановил. Более того, Гедеон подумал, что этот человек погнал лошадей быстрее, лишь бы у него и Эммы не было возможности даже поприветствовать друг друга. Но и в этом случае Эмма нашла в себе силы улыбнуться Гедеону. Пусть едва-едва, но тепло, и в ответ она получила такую же улыбку. Бедняга Левий не знал, что в последнее время его дочь одарила Гедеона не одной улыбкой. Помогая матери по хозяйству, Гедерон нарочно приезжал мимо дома к Неппо, в послеобеденное время надеясь застать девушку во дворе. — Да. Он понимал, что из- из-за местской погоды надеяться ему почти не на что, но упорно изо дня в день повторял попытку. Дважды его усилия были вознаграждены. В последний раз это было как раз вчера. Эмма шла со двора с чем-то вроде подноса в руках, и именно в этот момент возле неё притормозил Гидеон. Он ничуть не удивился тому, что девушка первым делом оглянулась. на окна дома, как бы проверяя, не посматривает ли кто за ней, и только потом заговорила с парнем. Эмма несла блюдо с куриной лапшой через дорогу, к мастам. На той неделе лавина упала и растянула сухожилие, и теперь мы с мамой её кормим, объяснила она. Как всегда, Эмма робко ему улыбнулась, и при себе Гидеон отметил, что её улыбка Больше не представляется ему такой застенчивой, как это было раньше, с того дня, когда он проводил дедушку домой в своём фургоне, найдя её обы... у обочины возле баги со сломанным колесом. Она, кажется, чувствовала себя с ним намного увереннее и в речах, и в поступках была более откровенна. Где джон радовался таким переменам в Эми Кнеп? Было нечто весьма для него привлекательное, нечто большее, нежели ее симпатичное личико, хотя тут ничего не скажешь. Девушкой она была чрезвычайно хорошенькой и на редкость милой, совершенно не испорченной, совершенно такой чудесной, чистой, но ее чистота казалась Гедеону не ханжинской, не чванливой, нет, в Эмме была скорее милой, некая свежесть, отличавшая её от большинства девушек, с которыми он когда-либо ухаживал. И всё же речь шла не только о внешности Эммы. Гедион понимал, что она девушка необычная, не такая как все. По всему было видно, что она доброе, даже кроткое создание, исполненное благодатной внутренней силы, которая побуждает самым естественным образом любить её. и уважать. Хотя Эмма была совсем юной, она казалась Гидеону особенно неповторимой. Парень нашел это обстоятельство поразительным, даже немного пугающим. Например, вчера он спросил Эмму, мол, не посещает ли она певки, вечерние и воскресные собрания амишинской молодёжи, на которых кавалеры зачастую ухаживают за барышнями, становятся женихами и невестами. а в итоге с супругами. Взгляд, которым она его одарила, был смесью явного удивления и замешательства. «Ах, это... Ну, иногда я там бываю, когда кто-нибудь из молодых кузенов может отвезти и привезти меня обратно. Таким образом, она ни с кем не встречается, по крайней мере, пока». Потом Эмма добавила «Ах, Но я никогда там тебя не видела. Отвечая Эми, Гидеон едва не задохнулся. Ну, так скоро, может быть, и увидишь. Сначала ему показалось, что в ответ на это заявление Эмма скорее всего промолчит. Но прошло несколько секунд, в течение которых Эмма глядела на него в упор необычным для неё изучающим взглядом и наконец сказала тихим, но твёрдым голосом: Это было бы хорошо, где он? Девушка помолчала. В эти секунды её щёки покрыл слабый румянец, а потом добавила: "Следующая певка состоится в это воскресенье у Шпринггеров. И снова после некоторых колебаний, возможно, тебе это будет интересно". Гидеон отправился по своим делам, чувствуя лёгкое головокружение. И внутренне начал готовиться к посещению воскресной певки. Но будут ли ему рады на певках, когда он вот уже несколько месяцев не посещал ни церковных служб, ни певках. Не приняв это соображение слишком близко к сердцу, Идион убиваться не стал. В конце концов, он же не отлучен от церкви. Он по-прежнему амиш, только ещё не примкнувший к церкви. Он всё ещё пребывает в своей румшпринге и до принесения обета может как угодно распоряжаться своим временем. Вот только вопрос: принесёт ли он его когда-нибудь? И независимо от того, примут его на спевки или прогонят в это воскресенье, он всё равно отправится к прингерам.